Давос. Черноводный залив был покрыт крупной зыбью с белыми барашками. Черная бета шла вместе с приливом, щелкая парусом при каждой перемене ветра. Дух и Леди Мария двигались следом не более чем в двадцати ярдах друг от друга. Давос гордился, что его сыновья так хорошо держат строй. Боевые рога взревели за морем, словно чудовищные звери, перекликаясь от корабля к кораблю. «Спустить парус!» — скомандовал Давос. «Опустить мачту! Беритесь за весла!» Гребцы бросились по местам, расталкивая солдат, которые мешали всюду, где бы ни стояли. Сир Имри приказал войти в реку на веслах, чтобы не подставлять паруса скорпионом и огнеметом на стенах королевской гавани. К юго-востоку от себя Давос видел ярость. Она тоже спускала свои отливающие золотом паруса с коронованным оленем Баратионов. С ее палубы Станис Баратион 16 лет назад командовал высадкой на драконий камень, но теперь он выступил во главе сухопутной армии, вручив ярость и командование флотом брату своей жены Сиру Имри, который примкнул к нему у штормового предела вместе с лордом Алистером и всеми прочими флорентами. Давос знал ярость не хуже, чем собственные корабли. Палуба над тремя сотнями ее весел полностью предоставлена Скорпионом, а на корме и на носу верхней стоят катапульты, способные метать бочки с горящей смолой. Грозный корабль и очень быстроходный, хотя Сир Имри немного застопорил его, нагрузив до отказа рыцарями и латниками в доспехах. Рога на ярости запели снова, подавая команды другим кораблям, и Давос ощутил зуд, в отсутствующих пальцах. — Весла на воду! — прокричал он. — Строй держать! Сто весел упали на воду и забил барабан мастера. Он стучал медленно, как большое сердце, и сто гребцов двигали веслами Влад ему, как один человек. У духа и леди Марии тоже отросли деревянные крылья. Все три корабля согласно пенили воду. «Тихий ход!» – скомандовал Давос. Серебристая гордость дрифтмарка, лорда Вилариона, заняла свою позицию с левого борта от духа. Дерзкий смех был на подходе, но ведьма только-только опустила весла на воду. А морской конь еще возился с мачтой. Давос посмотрел на корму. «Да, там на юге может быть только меч-рыба», Отстающая, как всегда. Она имела на борту 200 весел и самый большой на флоте таран, но ее капитан вызывал у Давоса серьезные сомнения. Солдаты на разных кораблях перекликались, подбадривая друг друга. Им надоело быть балластом всю дорогу от штормового предела, и они рвались в бой, уверенные в победе. Эту уверенность разделял с ними лорд, верховный адмирал, сир Имри Флорент. Три дня назад, поставив флот на якоре в устье Путеводной, он собрал своих капитанов, чтобы объяснить каждому его позицию. Давусу с сыновьями назначили места во второй линии наступления на передовом крае опасного правого крыла. «Почетное место», — заявил Аллард, — радость случаю проявить себя. «Гибельное», — заметил отец, и сыновья, даже юный Марик, посмотрели на него с жалостью. «Трусит луковый рыцарь», — читал он в этих взглядах. «В душе он так и остался контрабандистом». Что ж, последнее он готов был признать. «Сиварт» звучит по-господски — Но в глубине души он по-прежнему Давос с блашиного конца, вернувшийся в свой родной город на трех высоких холмах. В парусах, веслах и берегах он смыслит больше всякого другого в Семи Королевствах, и за плечами у него немало рукопашных схваток на мокрой палубе. Но в битву такого рода он вступал боязливо, словно девушка – Контрабандисты не трубят врага и не поднимают флагов. Почуяв опасность, они ставят паруса и мчатся прочь быстрее ветра. Будь он адмиралом, он все сделал бы по-другому. Для начала послал бы вверх по реке несколько самых быстрых кораблей, и посмотрел бы, как их там встретят, а не ломился бы, очертя голову. Когда он предложил эту сиру Имри, лорд-адмирал вежливо поблагодарил его, но в глазах его Давос благодарности не увидел. «Кто этот трусливый выскочка?» — вопрошали они. «Не тот ли, который купил себе рыцарство за кучу лука?» Имея в четверо больше кораблей, чем юный король Сир Имри, не видел нужды в обманной тактике. Он разделил флот на 10 линий по 20 кораблей в каждой. Две первые пойдут вверх по реке, чтобы уничтожить маленький флот Джоффри. Мальчишкины игрушки, как выразился сир Имри, заслужив смех своих знатных капитанов. Последующие высадят под городскими стенами лучников и копейщиков и лишь тогда присоединяться к сражению на реке. Более мелкие и тихоходные корабли, замыкающие порядок, будут переправлять с южного берега войско Станиса под защитой Саладора Саана и его лиссинийцев, которые останутся в заливе на случай, если у ланнистров есть еще корабли, скрытые вдоль побережья и готовые ударить неприятелю в хвост. По правде сказать, Сир Имри спешил не без причины. Ветры были немилостивы к ним во время перехода от штормового предела. Они потеряли две барки на скалах залива губительные валы в самый день отплытия. Недобрый знак. Одна из мирийских галей пошла ко дну в Тарском проливе, а при входе в глотку их застал шторм, разметав флот по узкому морю. Они собрались вновь под защитой крюка массе в более спокойных водах Черноводного залива, потеряв много времени и 12 кораблей». Станис должен был добраться до Черноводной еще несколько дней назад. Королевский тракт ведет от штормового предела прямо к Королевской гавани. Это гораздо короче, чем плыть морем. А войско его состоит в основном из конницы. Рэнли сам, того не желая, оставил брату в наследство, Около двадцати тысяч рыцарей, легкой кавалерии и вольных всадников. Сам переход отнял у них мало времени, но закованные в броню кони и двенадцатифутовые копья – плохая подмога против глубокой реки и высоких городских стен. Станис со своими лордами давно уже, по всей видимости, разбил лагерь на южном берегу Черноводной. И кипит от нетерпения, не зная, куда подевался сир Имри со своим флотом. Два дня назад у скалы Мерлинга с кораблей было замечено несколько рыбачьих лодок. Рыбаки обратились в бегство, но их переловили одного за другим. Ложка победы как раз то, что нужно, чтобы успокоить желудок перед боем, весело объявил сир Имри. У людей появляется желание получить порцию побольше. Но Давоса больше интересовало то, что показали пленные относительно обороны Королевской гавани. Карлик строил какое-то заграждение, чтобы запереть устье реки, но рыбаки расходились во мнениях о том, закончена эта работа или нет. Давос про себя пожелал ей успешного завершения. Если река будет закрыта для них, Сиру Имри ничего не останется, как остановиться и подумать. Над морем стоял шум. Крики, рога, барабаны и флейты смешивались с плеском нескольких тысяч весел. «Держи строй!» — крикнул Давос. Налетевший ветер рванул его старый зеленый плащ. Куртка вареной кожи и круглый шлем — вот и все его доспехи. В море стальная броня может погубить человека с той же вероятностью, что и спасти. Сир Имри и другие знатные капитаны не разделяли его взглядов и сверкали, расхаживая по своим палубам. Ведьма и морской конь заняли свои места, как и красный коготь лорда Селтигара. Справа от Аллардовой леди Марии шли еще три галеи, отнятые Станисом у злосчастного лорда Сангласа. Благочестие, молитва и вера с лучниками на борту. Даже меч-рыба подходила на вёслах и под парусом, переваливаясь среди крепнущей зыби. «Корабль с таким количеством вёсел должен двигаться гораздо быстрее», — неодобрительно подумал Давос. Все из-за Тарана. Он слишком велик и нарушает его равновесие. Ветер дул с юга, но поскольку они шли на вёслах, это не имело значения. Они движутся вместе с приливом, но Ланнистерам будет благоприятствовать речное течение, быстрое и сильное там, где Черноводное впадает в море. Первое столкновение неизбежно окончится в пользу врага. «Глупо мы поступаем, встречаясь с ними на Черноводной», — думал Давос. «При битве в открытом море их боевые линии окружили бы вражеский флот с обоих флангов, оттеснили к суше и уничтожили. На реке же их численный перевес не так уж много значит. Там они могут идти не более чем по двадцать кораблей в ряд, иначе возникает опасность перепутаться веслами и врезаться друг в друга». За корабли кораблей Давос видел Красный замок на холме Эегона, темный на лимонном небе, с устьем черноводный внизу. Южный берег реки был чёрен от людей и коней. Завидев корабли, они закопошились, как рассерженные муравьи. Станис, должно быть, заставлял их вязать плоты и делать стрелы, но ждать всегда тяжело. В гуще войска затрубили крошечные блестящие трубы, но рев тысяч глоток скоро заглушил их. Давос взялся рукой за ладанку, где лежали фланги его пальцев, и безмолвно помолился за удачу. Ярость занимала середину первой линии с лордом Стефаном и морским оленем, каждый на двести весел по бокам. С правого и левого борта от них шли... «Стовесельные галеи», «Леди Харра», «Золотая рыбка», «Веселый лорд», «Морской демон», «Черная честь», «Дженна оборванка», «Горящий трезубец», «Быстрый меч», «Принцессор Енис», «Собачий нос», «Скипетр», «Верный красный дракон», «Королева Алисана», «Кошка», «Отважный» и «Погибель драконов». На каждой корме развивалось огненное сердце владыки света, переливаясь красными, желтыми и оранжевыми бликами. За Давосом и его сыновьями шла другая линия стовесельников под командой рыцарей и лордов-капитанов, а дальше следовали более мелкие мирийские корабли, каждый не больше, чем на 80 весел. За ними должны идти парусники, караки и неуклюжие барки, а последним Саладор Саан на своей горделивой трехсотвесельной валерийке в сопровождении остальных приметных полосатых галей. Лесенийский корсар остался недоволен тем, что его поставили в Арьергард, но сир Имри явно доверял ему не больше, чем Станис. Слишком много жалоб и разговоров о золоте, которое ему задолжали, Тем не менее, Давос сожалел об этом решении. Саладор сан хитроумный старый пират, а его люди — прирожденные моряки, не знающие страха в бою. В хвосте они попусту пропадают. «Ао — Ау-у-у! понеслось над волнами и пенящими воду веслами с мостика ярости. Сир Имри трубил наступление. «Ао! Ао — Ау-у-у! ау Меч-рыба наконец встала в строй, но так и не спустила паруса. «Быстрый ход!» — рявкнул Давос. Барабан забил чаще, и галея прибавила скорости, кромсая веслами воду. Солдаты на палубе стучали мечами о щиты, стрелки тихо натягивали луки и доставали первые стрелы из колчанов на поясе. Корабли первой линии заслоняли вид, и Давос расхаживал по палубе, ища наилучшую точку обзора. Никакого заграждения он не видел. Устье реки было открыто, как Зев, готовый поглотить их. Разве только... В бытность свою контрабандистом Давос часто шутил, что знает берег у Королевской гавани гораздо лучше, чем свои пять пальцев, поскольку между пальцами всю жизнь он не плавает. При башни башне свежей постройки по обеим сторонам устья для Сира Имри Флорента ничего не означали, но Давосу показалось, будто у него на руке отросло два лишних пальца. Заслонив рукой глаза отклонящегося к западу солнца, он пригляделся к башням получше. Они были слишком мало, чтобы вместить значительный гарнизон. Башня на северном берегу примыкала к утесу, на котором выселся Красный замок. Южная поднималась прямо из воды. «Построили, а потом прорыли канал», — сразу сообразил Давос. Это делало башню очень трудной для захвата. Атакующим пришлось бы идти вброд или наводить мост через канал. Станис поставил внизу лучников, чтобы стрелять во всякого, кто осмелится высунуть голову, но больше ничего не предпринимал. В темной воде у подножия башни что-то блеснуло. Это солнце отразилось от стали. Больше Давосу Сиворту... Ничего не нужно было знать. Заградительная цепь. Однако они не заперли реку. Почему? Он об этом догадывался, но на раздумья не было времени. На передних кораблях кричали и трубили врага. Впереди был враг. В просвет между веслами Скипетра и Верного Давос увидел тонкую линию галей поперек реки. Их позолоченные борта сверкали на солнце. Эти корабли он знал превосходно. Будучи контрабандистом, он по одному парусу на горизонте мог сказать, быстрый это корабль или тихоход. И кто его капитан? Юноша, жаждущий славы, или старикан, дослуживающий свой срок? — А-о-о! пели рога! — Боевой ход! — крикнул «Давос». За правым и левым бортом Дейл и Аллард отдали такую же команду. Барабаны забили частую дробь. Весла замолотили по воде, и черная бета рванулась вперед. Дейл с палубы духа отсалютовал отцу. Меч-рыба снова отставала, переваливаясь в хвосте у кораблей помельче. Но вся остальная линия была ровной, словно стена из сомкнутых щитов. Река, казавшаяся такой узкой, издали сделалась широкой, как море, и город на ее берегу тоже представлялся огромным. Красный замок грозно глядел вниз с высокого холма Эегона, Окованные железом зубцы, массивные башни и толстые каменные стены придавали ему вид свирепого зверя, присевшего для прыжка над городом и рекой. Крутые скалы, служившие ему подножием, обросли лишайником, и на них торчали низкие кривые деревца. Чтобы попасть в гавани город за ней, флот должен был пройти мимо замка. Первая линия уже вошла в реку, а вражеские галеи отступали. «Заманивают. Хотят, чтобы мы сбились в плотную кучу и не смогли обойти их с флангов, а позади останется эта цепь». Давос метался по палубе, стараясь получше рассмотреть флот Джофри. В число мальчишкиных игрушек входили величественная милость богов, старый медлительный принц Эйемон, шелковая леди и ее сестра Бесстыдница». Вихрь, страж гавани, белый олень, копье, морской цветок. Но где же львиная звезда? Где красавица леди Лианна, названная королем Робертом в честь возлюбленной, которую он потерял? Молот короля Роберта, самая большая галея королевского флота, на четыреста весел. Единственный у Джоффри корабль, способный одолеть ярость. Он по всем правилам должен был занять центр обороны. Давос чуял западню, но не видел позади никаких вражеских сил. Только флот Станиса Баратиона, протянувшийся стройными рядами до самого водного горизонта. Может, они, подняв свою цепь, разрежут нас надвое? Давос не видел в этом смысла. Корабли, оставшиеся в заливе... Могут высадить людей к северу от города, так переправа пойдет медленнее, зато безопаснее. Из замка вылетела стая оранжевых птиц, штук двадцать или тридцать, горшки с горящей смолой, разбрызгивающий огонь. Большинство из них плюхнулись в реку, но некоторые упали на палубы галей первой линии». Солдаты на королеве Алиссанне засуетились, а на погибели драконов, ближайший к берегу, дым поднимался сразу в трех местах. Из замка пустили новый залп, а из башенных амбразур густо посыпались стрелы. Какой-то солдат вывалился за борт кошки, ударился о весло и пошел ко дну. «Первая, но не последняя наша потеря», — подумал Давос. На стенах Красного замка развивались знамена короля-мальчика, коронованный олень Баратионов на золотом поле, лев Ланнистеров на красном. Оттуда летели новые горшки со смолой. С загоревшегося отважного послышались крики. Его гребцов защищала палуба, но солдаты, столпившиеся наверху, никакого прикрытия не имели правое крыло принимало на себя всю тяжесть удара, как и опасался Давос. «Скоро настанет наш черед», — с тревогой подумал он. Черная бета полностью попадала под огонь, будучи шестым кораблем от северного берега. С правого борта шли только леди Мария, неуклюжая меч-рыба, так отставшая, что принадлежала скорее к третьей линии, чем ко второй, а также благочестие, Молитва и вера. В такой позиции им понадобится вся помощь, которую боги способны дать. Когда вторая линия прошла мимо двух башен, Давос разглядел три звена огромной цепи, выходящей из отверстия величиной с человеческую голову. Остальное скрывалось под водой. Обе башни были снабжены единственной дверью в футах в двадцати над землей. Лучники с крыши северной обстреливали молитву и веру. Стрелки на вере открыли ответный огонь, и кто-то вскрикнул пораженной стрелой. «Сир -капитан — Сир-капитан! — сказал, подбежав к нему сын Маттас. — Ваш шлем! Давос взял его и нахлобучил на голову. Шлем не имел забрала, и Давос обесил ограниченный обзор. Горшки над смолой сыпались вокруг градом. Один разбился о палубу леди Марии, но команда Алларда тут же скинула его за борт. Слева на гордости дрифтмарка трубили рога, и ее весла поднимали водяные фонтаны. Стрела из скорпиона в ярд длиной полетела в двух футах от Маттаса и с гудением вонзилась в палубу. Первая линия приблизилась к врагу на расстояние полета стрелы, и летучие древка засвистали между кораблями. К югу от Черноводной люди тащили к воде наспех сооруженные плоты, и под тысячью знамен строились колонны. Повсюду реяло огненное сердце с крохотным, едва заметным черным оленем внутри. «Нам следовало бы идти в бой под коронованным оленем», — подумал Давос оленьем Блема короля Роберта, и горожанам он хорошо знаком, а это чужое знамя только настроит их против нас. Давос не мог видеть этого сердца, не вспомнив о тени, которую родила Мелисандра в сумрачных недрах штормового предела. Этот бой, по крайней мере, ведется честным оружием при свете дня. Красная женщина и ее черное отродье в нем не участвуют, Станис отправил ее обратно на драконий камень вместе со своим побочным племянником Эдриком Штормом. Его капитаны и лорды-знаменосцы настояли на том, что женщине в бою не место. Только люди-королевы говорили обратное, да и то не слишком громко. Король, вопреки этому, был готов оставить жрицу, но лорд Брюс Карен сказал ему, Ваше Величество, если колдунья останется, люди будут говорить, что это ее победа, а не ваша, и что своей короной вы обязаны ее чарам. Это решило дело. Сам Давос помалкивал, не принимая участия в спорах, но отнюдь не опечалился, когда жрица отбыла. Он не желал иметь дело ни с ней, ни с ее Богом. Вера справа подошла к берегу и опустила сходни. Лучники побежали с неё на отмель, держа луки высоко над головой, чтобы не замочить тетиву. Они высаживались на узкую полоску берега под утесами. Из замка на них сыпались камни, стрелы и копья, но угол был слишком крут, и снаряды почти не наносили ущерба. Молитва причалила ярдах в двадцати выше, а благочестие готовилось сделать то же самое, когда на берегу появился конный отряд защитников. Копыты их коней расплескивали воду на отмели. Рыцари накинулись на лучников, как волки на кур, и загнали их обратно в реку, прежде чем те успели наложить стрелы на тетивы. Солдаты с копьями и топорами бросились на выручку стрелкам, и на берегу закипела кровавая сеча. Давос узнал шлем в виде собачьей головы, принадлежавший псу. Клиган в белом плаще въехал по сходням на палубу молитвы, рубя всех, кто попадался под руку. Позади замка, окруженная стенами, раскинулась на холмах Королевская гавань. Вдоль реки виднелись черные руины. Ланнистеры сожгли все постройки за пределами грязных ворот. На отмелях торчали остовы сожженных кораблей, преграждая путь к длинным каменным молам. «Здесь нам ни почем не высадиться». Поверх грязных ворот Давос видел верхушки трех огромных требушетов, а на холме Весенье сверкали на солнце семь кристальных башен великой септы Байлора. Давос не заметил, в какое мгновение началась битва, зато услышал треск двух столкнувшихся галей, он не видел которых. Затем по воде разнеслось эхо второго удара и третьего За треском ломающегося дерева слышалась отдача носовой катапульты ярости, морской олень расколол пополам одну из галей Джофри, но собачий нос горел, а королева Алисана застряла между шелковой леди и безстыдницей и вступила с ними в рукопашный бой. Прямо по курсу вражеский страж гавани устремился в промежуток между Верным и Скипетром. Верный успел убрать свои правые весла, но левые весла скипетра от столкновения переломились, как лучинки. — Пли! — скомандовал Давос, и его лучники послали над водой целую тучу стрел. Давос увидел, как упал капитан стража, но не смог вспомнить, как его звали. Огромные требушеты на берегу вскинули руки, и сотня камней возвелась в желтое небо. Каждый с голову величиной. Они с плеском рушились в воду, ломали дубовую обшивку и превращали живых людей в кровавое месиво. Вся первая линия вступила в бой. Летели абордажные крючья. Железные тараны дробили борта. Люди прыгали на палубу вражеских кораблей. стаи стрел сталкивались в дыму, падали убитые и раненые, но у Давоса пока все были целы. Черная бета шла вверх по реке, и барабан мастера над гребцами оставался в голове капитана, высматривающего, кого бы протаранить. Два вражеских корабля, зажавшие королеву Алисанну, сцепились с ней крючьями и веревками. — На таран! — вскричал Давос. Барабанный бой превратился в сплошную лихорадочную дробь и черная бета ринулась вперед по белой, как молоко, воде. Аллард понял замысел отца и направил туда же Леди Марию. Первая линия разбилась на целый ряд отдельных схваток. Три сцепившихся вместе корабля медленно поворачивались. Их палубы заливала кровь людей, рубившихся мечами и топорами. «Еще немного», — возвал к воину Давос Сиварт. «Разверни ее еще немного, бортом ко мне». И воин, как видно, услышал его. Черная Бета и Леди Мария протаранили борт бесстыдницы с носа и с кормы, да так, что люди посыпались с палубы шелковой леди через два корабля от нее. удава со зубы так лязгнули, что он чуть не откусил себе язык. Он сплюнул кровью. В следующий раз не разевай рот, болван. Сорок лет он на море, а на таран пошел впервые. Его лучники пускали стрелы сами, без команды. Задний ход. Весла чёрной беты отработали назад, и река хлынула в проделанную ею дыру. стыдницы на глазах у Давоса развалилась на части, роняя в воду десятки людей. Кое-кто из живых поплыл к берегу, Кое-кто из мертвых закачался на волнах. Те, кто был в кольчугах и броне, пошли на дно. И живые, и мертвые. Мольбы утопающих звучали в ушах Давоса. Зеленая вспышка впереди бросилась ему в глаза, и клубок изумрудных змей поднялся, шипя над кормой королевы Алисанны. Миг спустя до него донесся вопль. «Дикий огонь!» Давос скривился. «Горящее смола — одно дело, а дикий огонь — совсем другое. Потушить его почти невозможно. Накроешь его плащом — плащ загорится, прихлопнешь ладонью — загорится рука. Опустишь на него струю — хрен отвалится», — говорили старые моряки. Сир Имри предупреждал их, что без этой паскудной субстанции дело не обойдется — «Хорошо еще, что настоящих пиромантов осталось мало. Скоро совсем повыведутся», — уверял сир Имри. Черная бета по команде Давоса оттолкнулась веслами с одного борта, дав задний ход другим, и развернулась. Леди Мария тоже освободилась, и хорошо, Огонь охватил королеву Александру и ее противниц с такой быстротой, что даже глазам не поверил. Люди, объятые зеленым пламенем, с нечеловеческими воплями бросались в воду. Огнеметы на стенах королевской гавани изрыгали эту зеленую смерть. Требушеты за грязными воротами кидали камни. Один величиной свала плюхнулся между черной бетой и духом. Оба корабля закачались, и на палубах все промокли насквозь. Другой, немногим меньше, угодил в дерзкий смех. Галея Виллариона разлетелась в щепки, словно игрушка, сброшенная с башни. Но эти щепки были длиной в руку. Сквозь черный дым и клубящийся зеленый огонь, Давос увидел флотилию маленьких лодок, плывущих вниз по реке. Плоскодонки, баркасы, шлюпки, какие-то полузгнившие развалины. Враг, как видно, пустился во все тяжкие. Подобные посудины не могли переломить ход битвы, они только мешали большим кораблям. Боевые линии безнадежно перепутались. С левого борта лорд Стефан, Дженна, оборванка и быстрый меч прорвались и двигались вверх по реке. Но все правое крыло сражалось» а центр принимал на себя град камней из трибушетов. Несколько капитанов повернули вниз, другие отклонились вправо, пытаясь уйти из-под обстрела. Ярость стреляла по городу из кормовой катапульты, но бочки со смолой падали, не долетая до стены. Скипетр лишился большей части своих весел, пробитый тараном верный кренился на бок. Давос вклинился между ними, задев резную с позолотой прогулочную барку королевы Серсеи, нагруженную теперь солдатами вместо сластей. От столкновения около десятка их упало в воду, где лучники Беты принялись расстреливать их. Крик Матаса предупредил об опасности слева. Одна из ланнистерских галей шла на таран. «Право на борт!» Заорал Давос. Одни грибцы оттолкнулись веслами от барки, другие развернули корабль носом к атакующему белому оленю. На миг Давос испугался, что он опоздал, и сейчас его потопят, но течение благоприятствовало черной бетти, Оба корабля лишь соприкоснулись бортами, поломав друг другу весла. Кусок дерева, острый как копье, просвистел мимо головы Давоса. Он поморщился и крикнул. «На бордаш!» Через борт полетели крючья. Он выхватил меч и сам повел людей в атаку. Команда «Белого оленя» встретила их у борта, но латники с черной бетой обрушились на нее стальным валом и смели. Давос отыскивал взглядом вражеского капитана, но он уже пал». Когда Давос добрался до его тела, кто-то рубанул его сзади топором, но шлем отвел удар, и череп остался цел. Только в голове загудело. Оглушенный Давос откатился прочь. Враг с воплем накинулся на него, но Давос, перехватив меч двумя руками, вогнал его острием в живот противнику. Один из матросов помог Давосу подняться. «Серкапитан! Олень наш!» «Это была правда!» Часть врагов была перебита, часть при смерти, часть сдалась. Давос снял шлем, вытер кровь с лица и вернулся на свой корабль, осторожно ступая по доскам, скользким от человеческих внутренностей. Маттас помог ему перелезть через борт. В эти несколько мгновений черная бета и белый олень представляли собой мертвое око урагана. Королева Алисанна и шелковая леди, сцепившиеся вместе, превратились в бушующий зеленый ад и плыли вниз по течению, увлекая за собой обломки бесстыдницы. Одна из мирийских галей врезалась в них и тоже горела. Кошка снимала людей стонущего, отважного. Погибель драконов ее капитан загнал между двумя молами, продырявя в днище – И команда выпрыгивала на берег вместе с латниками и лучниками. Протараненный красный ворон медленно кренился. Морской олень боролся с огнем и абордажниками, зато над вражеским, неподкупным, взвелось огненное сердце. Ярость, чей гордый нос раздробил камень из катапульты, билась с милостью богов. Гордость дрифтмарка, вклинившись между двумя лодками, перевернула одну и подожгла другую горящими стрелами. Рыцари на южном берегу возводили коней на барке, и несколько мелких галей уже перевозили солдат через реку. Им приходилось лавировать среди тонущих кораблей и островков дикого огня. Весь флот короля Станиса был теперь на реке, за исключением лис галей Саладора Саана. Скоро они овладеют Черноводной. Сир Имри получит свою победу, а Станис переправит свое войско. Но какой ценой, о боги!» «Сир-капитан!» — Мата тронул отца за плечо. «Меч-рыба работала обоими рядами весел». Она так и не спустила парусов, и от горящей смолы у нее занялись снасти. Пламя разгоралось на глазах у Давоса, венчая корабль с желтой короной. Громоздкий железный таран, сделанный в виде рыбы, давшей название галее, резал воду. Прямо на него, сидя низко в воде, дрейфовала одна из ланистерских развалюх. Сквозь щели в ее бортах медленно сочилась зеленая кровь. Удава со при виде этого остановилось сердце. Нет, сказал он. Нет! Но никто не услышал его в грохоте битвы, кроме Маттеса. Капитан меч рыбы упорно пёр на таран. Дава схватился изувеченной рукой за ладанку с костяшками своих пальцев. Меч рыба с оглушительным треском разнесла гнилую посудину на части. Та лопнула, как переспелый плод, и из тысячи разбитых горшков хлынула зелень, как яд из брюха, издыхающего зверя, сверкая и растекаясь по реке. — Задний ход! — взревел Давос. — Уходим! Уходим! Люди бросились рубить абордажные линии, и палуба колыхнулась под ногами. Черная бета отчалила от белого оленя, погрузив весла в воду. Давос услышал короткое резкое «Уф!», как будто кто-то дунул ему в ухо, и сразу вслед за этим грохот. Палуба ушла из-под ног, и черная вода ударила в лицо, залив нос и рот. Он захлебывался, тонул, не зная, где верх, где низ, Давос отчаянно бился в воде, но внезапно выскочил на поверхность – Выплюнув в воду, он глотнул воздуха и схватился за ближайший кусок дерева. Меч рыба и погубившая ее лодка пропали. Вниз по течению плыли обгоревшие тела, и тонущие цеплялись за дымящиеся обломки. В пятидесяти футах выше над рекой плясал зеленый огненный демон. В каждой из десяти своих рук он держал бич, и все, на что падали удары, воспламенялось, Горела черная бета. Горели белый олень и неподкупный у нее по бокам. Пылали скипетр, красный ворон, ведьма, верный, ярость, а заодно с ними стражгавни и милость богов. Демон не щадил ни чужих, ни своих. Великолепная гордость Дрифтмарка пыталась отвернуть в сторону, Но демон лениво протянул зеленый палец к ее серебристым веслам, и они вспыхнули, как фитили. Какой-то миг казалось, что корабль вспахивает реку двумя рядами длинных ярких факелов. Течение подхватило Давоса и, крутя, помчало вниз. Работая ногами, он увернулся от пятна дикого огня на воде. Давос думал о сыновьях. Но где же было найти их в этом хаосе? Еще одна лодка, начиненная диким огнем, покачивалась рядом. Казалось, что черноводная кипит в своих берегах, а по воздуху носились горящие снасти, горящие тела и обломки кораблей. Давоса несло к заливу. Там нет такого ужаса, и он сумеет добраться до берега, ведь он хороший пловец». Притом в заливе должны быть галеи Саладора Саана. Сир Имри приказал им не вступать в бой. Течение снова повернуло Давоса, и он увидел, что ждет его ниже по реке. Цепь. Да помилуют нас боги, они подняли цепь. Она натянулась в футах в двух или трех над водой в широком месте, где черноводная впадала в залив. Около дюжины кораблей уже врезалось в нее, и течение несло к ним другие. Почти все они горели. Сейчас займутся и те, что в пути. Давос видел вдали полосатые галеи Саладора Саана, но знал, что ему до них не доплыть. Впереди вставала стена раскаленной стали, пылающего дерева и зеленого огня, устье черноводной преобразилась в жерло ада